Сос. Мы зашли в большое здание необычной архитектуры. Оно напоминало огромный стеклянный гриб, шляпка которого была увенчана множеством разнообразных приборов, антенн и телескопов. Мы шли по коридору вглубь здания, по пути здороваясь с людьми, выходившими и заходившими в кабинеты. "Дело в том", начал доктор, "что мы получили от марсохода необычные снимки. На них мы отчётливо различили кучи замёрзших рыжих грибов с красными пятнами, точь в точь, как вы описывали. А рядом можно различить круглые следы стояночных опор космического корабля. И главное это отчётливо процарапанная на грунте надпись SOS и ряды чисел с геометрическими фигурами. Мы предполагаем, что это какие-то координаты. Наши специалисты сейчас пытаются их расшифровать.